Глава третья Башня Яппе – все, что осталось от старого генератора воды. Уродливая конструкция из камня и стали, которая теперь возвышалась в песке обломком гигантского прогнившего зуба. Ржавчина проела железо, ветер вылезал камни, превратив в пористые глыбы, будто источенные всеядными червями. Когда дул сильный ветер, камни гудели, как неведомый духовой инструмент, исторгавший свист, похожий на музыку глубокого космоса. Внутри было сносно, особенно после того, как я откопала в песке старый ржавый люк, ведущий в уцелевшее нутро башни. Темно, но прохладно, не то что снаружи. Я включила походный фонарь, закрепила на стене. Сплошной песок. Круглое помещение со сводчатым потолком. Посередине огромный резервуар для воды, конечно, засыпанный песком. Я не могла представить, что он мог быть когда-то заполнен водой. Никто не мог. Даже старики не помнят генератор работающим. Но говорят, что когда-то, очень давно, в городе росли деревья. Была самая настоящая зеленая трава, которая теперь растет во дворце наместника под колпаками жидкого стекла. Мы с Лорой однажды залезли посмотреть и чуть не попались в дворцовой охране. Больше не лазали. Теперь здесь лишь красные колючки и пустынные ящерицы. Я положила рюкзак на песок, достала кусок тьмодитового полотна, расстелила, села, поджав босые ноги. Сколько придется ждать? Эскадра великого сенатора уже месяц топтала Норман. Сколько еще? В голове билась шальная мысль, что, может, Лора права. Внимание высокородного — лишь глупая случайность. Но что-то внутри, в самой груди, твердило мне о том, что эта встреча будет стоить многих бед. Об этом кричали его глаза. Жесткая линия губ его руки. На пустое место так не смотрят. Или всему виной моя внешность. Да, Лора бросает это упреком, но я выгляжу, как чистокровная имперка. Слишком сложно не заметить высокую белокожую женщину с огненными волосами в толпе смуглых низкоросных блондинок. Я хотела бы быть похожей на маму, быть как все, а не вобрать все самое худшее от проклятого имперца отца. Я ненавидела их всех. Они – настоящее зло этого мира. Порой мне казалось, что Элия мне не мать. Нет, она меня любила больше, чем любая самая любящая на свете мать. Но в ребенке должно отразиться хоть что-то. Во мне не было ничего. Даже жару я не научилась переносить, как норманец. Моя кожа мгновенно обгорала на солнце, покрывалась красными пятнами, слазила кусками. Организм требовал больше воды. Я бесконечно потела, в то время как кожа норманцев оставалась совершенно сухой и румяной, как корочка свежего золотистого хлеба. Я порылась в рюкзаке, достала бутылку воды. Пользоваться дистиллятором не хотелось. Кому приятно пить собственную мочу, пусть и очищенную. Но никто не знает, сколько придется здесь посидеть. В любом случае, четырех фляг ничтожно мало. Стоп. Я вернулась к рюкзаку. Я отчетливо помню, что положила четыре фляги. Помню, что я их пересчитала. В рюкзаке осталось две. Третья была у меня в руках. Где четвертая? Я встала на четвереньки и принялась разгребать руками песок за рюкзаком. Фляга наверняка выкатилась и ушла в песок под собственной тяжестью. Я давно сползла с подстилки и сидела по колену в прохладном песке, но не находила ничего, кроме камней и кусков старого железа. Может, было все же три? Я вернулась на подстилку, отряхнула руки от песка. Надеюсь, Лора догадается принести воды. Хотя надежды мало. Если Торн все же заберет ее, она забудет даже о том, что я вообще где-то существую. Я отпила маленький глоток, плотно закупорила флягу и вернула в рюкзак, чтобы не растерять драгоценную воду. Руки похолодели. В рюкзаке было лишь две бутылки. Я затянула все клапаны, обняла рюкзак, села, беспомощно оглядываясь по сторонам, прислушалась. Тихо. Легкий шелест песка, пересыпающегося под собственной тяжестью, едва различимая песня, продуваемых ветром камней, которая проникла сюда гулкой вибрацией. И стук моего сердца. Лампа на стене не давала слишком много света. Выхватывала пятном мою подстилку, оставляла глубокие тени по углам. Фляги явно забрали. Но кто? Я не верила в росказни о призраках песка и людях ветра. Это сказки для детей. Мама всегда любила повторять, что нет ничего страшнее, чем другой человек. Я вглядывалась в темноту, стараясь заметить хоть что-то, и, наконец, увидела, как из угла справа отделяется черная тень. Я надела сапоги, нащупала в голенище нож.